Глава тринадцатая Выступили мы с многочисленным и великолепным войском и направились к Орлеану. Наконец-то начала осуществляться первая часть великих мечтаний Жанны. Впервые нам, молодым людям, привелось увидеть настоящее войско, и это зрелище было торжественно и величаво. Поистине нельзя было не одушевиться, глядя на бесконечную вереницу, которая растянулась вплоть до туманной дали горизонта, расстилаясь лентой по извилинам дороги, словно огромная змея. Жанна ехала во главе колонны, сопровождаемая своим штабом. Затем следовала группа священников, певших гимны, и несших хоруков с изображением креста, а дальше... Целый лес сверкающих копий. Различные отряды находились под командой великих арманьякских полководцев. Лагира, маршала де Бусака, Сира де Реца, Флорана де Илье и Патона де Сентрайля. Каждый был крут в своем роде. Но существовали три степени крутости — крутой, покруче и самый крутой. Лагир принадлежал к последним, хотя и другие почти не уступали ему. Они все до одного в сущности были попросту знаменитые официальные разбойники, для которых беззаконие давно уже сделалось привычным делом, так что они утратили всякое чувство повиновения, если оно было у них когда-нибудь. Король строго приказал им, — повинуйтесь, главнокомандующий, во всем. Ничего не предпринимайте без ее ведома, не начинайте действовать, не получив ее распоряжений. Но что было толку предупреждать их? Эти вольные птицы не знали законов. Редко повиновались они королю, повиновались только, если сами желали. Станут ли они повиноваться деве? Во-первых, они не знали, что значит повиноваться ей или кому бы то ни было. Во-вторых, они, конечно, не могли относиться серьезно к ее воинственному званию. Кто она? Деревенская семнадцатилетняя девушка, которая изучала сложное и опасное военное дело, пася своих овец. Они не собирались повиноваться ей, за исключением тех случаев, когда их долголетняя военная опытность подскажет им, что выставляемые ею требования осмысленны. И правильны с военной точки зрения. Можно ли было осуждать их за такое отношение к ней? По-моему, нет. Старые, опытные воины всегда отличаются упрямством и расчетливостью. Им нелегко было уверовать, что невежественные дети способны вести войны и командовать войсками. Ни один полководец на свете не мог бы отнестись к Жанне серьезно поскольку дело касалось военных действий, пока она не сняла осады с Орлеана и не осуществила вслед за тем великого луарского похода. Быть может, они ни во что не ставили помощь Жанны? Вовсе нет. Они дорожили Жанной, как плодоносная земля дорожит солнцем. Они вполне верили, что она может вызвать урожай, но собрать жатву... Надлежит им, а не ей. Они питали к ней глубокое и суеверное уважение, как к существу, которое одарено чем-то сверхъестественным и таинственным, что дает ей возможность совершить непосильное им дело, вдохнуть силу и жизнь в робких солдат и превратить их в героев. Они были уверены, что вместе с ней они всесильны. Тогда как без нее все пропало. Она могла вдохновить солдат и зажечь их воинственный пыл, но сражаться... О, какая нелепость! Это уж их обязанность. Сражаться будут они, полководцы, а Жанна дарует победу. Таково было их мнение, случайный пересказ ответа данного Жанной хитрому доминиканцу. И вот они начали сообща обманывать ее. Она отдавала себе ясный отчет о том, как надлежит действовать. Она намеревалась смело пойти к Орлеану с северным берегом Луары. Генералам она отдала соответствующий приказ. Но они сказали друг другу, — нелепый замысел! Вот и первый ее промах. Иного нельзя было ждать от девочки, которая ничего не смыслит в военном деле. Потихоньку они известили бастарда Орлеанского. Тот также признал нелепость ее решения, по крайней мере, так ему казалось, и тайно посоветовал генералам обойти ее приказ каким-либо путем. Они избрали путь обмана. Она им доверяла. Она не ожидала такого отношения к себе. И не была на стороже. Это послужило ей хорошим уроком. Она потом приняла меры к предупреждению таких проделок. Почему генералы считали это решение нелепым, а она нет? Потому что она была намерена тотчас снять осаду, сразившись с врагом, тогда как они предполагали осадить осаждавших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 что он и его совет избрали этот образ действий в силу военной необходимости. — Клянусь Господом, — возразила Жанна, — совет Божий надежнее и мудрее вашего. Вы хотели обмануть меня, но обманулись сами, ибо я предлагаю вам наилучшую помощь, какую когда-либо получали рыцари и горожане, — помощь.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 Она не принадлежит к тем людям, над которыми можно шутить безнаказанно. Но вот господь взялся за исправление промаха, и по его милости ветер переменился. Приблизившаяся флотилия судов забрала провизию и рогатый скот, и под прикрытием вылазки у крепостной стены против бастилии Сен-Лу успешно доставила голодному городу эту желанную помощь. После того Жанна снова принялась за бастарда. — Видите ли войско? — спросила она. — Да. — По вашему ли увещанию и совету оно находится на этом берегу? — Да. — Так пусть же ваш премудрый совет объяснит мне, почему войску лучше быть здесь, чем лежать на дне морском. Дюнуа сделал несколько робких попыток объяснить необъяснимое. — защитить незащитимое. Но Жанна оборвала его, сказав, — Ответьте мне, сударь, может ли войско принести какую-либо пользу, находясь по эту сторону реки? Бастард признался, что пользы никакой нет, то есть, если принять во внимание придуманный и предписанный ею план действий. И все-таки, зная это... Вы проявили такое упрямство, что не исполнили моих приказаний. Раз войску надлежит находиться на том берегу реки, то не объясните ли вы мне, как его туда переправить? Бесполезность обмана стала вполне очевидна. Отговорки не помогли бы делу. И Дюнуа признался, что нет иного средства исправить ошибку, как вернуть войско назад, в Блуа. Начать путь сызного и подступить к Орлеану другим берегом, сообразно с первоначальным планом Жанны. Всякая другая девушка, одержав такую победу над старым и знаменитым воином, почувствовала бы некоторое торжество, и ее нельзя было бы за это винить, но Жанна не переживала таких настроений. Она лишь обмолвилась несколькими словами сожаления по поводу потерянного драгоценного времени и затем немедленно начала отдавать распоряжение относительно выступления в обратный путь. Ей грустно было видеть, как удаляется армия, потому что, — говорила она, — велико было воодушевление войска и его храбрость, и во главе его она не побоялась бы встречи со всеми силами Англии. После того, как были закончены все приготовления и к возвращению главной части армии, она, взяв с собою бастарда, лагира и тысячу солдат, переправилась в Орлеан, где весь город с лихорадочным нетерпением жаждал увидеть ее лицо. Было восемь часов вечера, когда она со своим отрядом вступила в город через бургундские ворота. Паладин ехал впереди, неся ее стандарт. Она сидела на белом коне и держала в руке священный меч из Фьербуа. Посмотрели бы вы, как встречал ее Орлеан? Что это была за картина? Черное море голов, целый небосвод ярких факелов, оглушительная буря приветственных возгласов, звон колоколов и гром пушечных выстрелов, казалось, что наступил конец мира, всюду видны были озаренные факелами, обращенные кверху бледные лица, по которым струились неудержимые слезы радости. Жанна медленно двигалась через плотную толпу, и ее одетый в кольчу густан возвышался, подобно серебряному изваянию над этой мостовой из изголов. Народ теснился кругом и смотрел на нее сквозь слезы тем восторженным взором, который присущ людям, когда они верят, что перед ними существо не от мира сего. И благодарная толпа целовала ее стопы, а те, кому не удавалось добиться этого счастья, прикасались рукой к ее коню и целовали свои пальцы. Ни единое движение Жанна не ускользало от их внимания. Все служило предметом их разговоров и похвал. То и дело слышались замечания. Вот она улыбнулась, видел? А теперь сняла свою украшенную перьями шапочку и машет кому-то. Ах, как она мила и грациозна! Она гладит вон ту женщину по голове. Она будто родилась на коне. Погляди-ка! Как она повернулась в седле и рукояткой меча посылает воздушный поцелуй тем горожанкам, что бросили ей цветы из окна. А вот какая-то бедная женщина подняла на руках ребенка. Она его поцеловала. О, она божественна! Как она красива и изящно И какое милое лицо, какое румяное и оживленное! С узким длинным знаменем Жанны, развивавшимся по ветру, случилось несчастье. Бахрома его загорелась от факела, Жанна наклонилась вперед и рукой потушила огонь. —Она не боится огня, не боится ничего! — вскричали они, и воздух содрогнулся от восторженных рукоплесканий. Она подъехала к собору и прочитала благодарственную молитву Господу а народ, столпившись на площади, начал молиться с нею заодно. Потом она возобновила свой путь, понемногу пробираясь через толпу и через лес факелов к дому Жака Буше, казначая герцога Орлеанского, у жены которого ей предстояло гостить все время своего пребывания в городе и жить в одной комнате с его дочерью, своей будущей подругой. Буря народного восторга не унималась всю ночь, сливаясь с радостным звоном колоколов и приветственным громом пушек. Жанна д'Арк, наконец, вступила на свою арену и была готова начать.